Глава двадцать четвертая. Белла. Кристофер опустил голову. Я чувствовала его безмолвную боль. Глаза Себастьяна зеленым стеклом смотрели в небо. Багряная кровь была не видна на черной одежде. Вивиан замолчала, лежа на траве. Сердце больше не билось. Я поднялась на ноги, и ее рука безвольно выскользнула из моей ладони. Мир рухнул. Ради кого мы все это делали? Если остались одни. Нас сейчас разорвут обезумевшие ведьмы и инквизиторы. Когда Феникс задал вопрос, то я ответила без колебаний и сомнений. Наши взгляды с Кристофером встретились. Я тебя люблю. Ценю близких. У меня больше никого нет. Дом, собака, мастерская, дети. Я хочу этого, но ничего не получится, если мы останемся одни. Быстро. «Окропите кровью цветы! Возьмитесь за руки!» Я опустилась на колени у подножия статуи богини и привычным движением распорола тонкую кожу на запястье. Алые капли падали на светящиеся листья, окрашивая их в темный цвет. У статуи Волторона Кристофер сделал то же самое и встал, протягивая мне окровавленную ладонь. В момент, когда наши пальцы встретились, божественный огонь заполонил все вокруг». Он ослеплял и выжигал воздух. Стало больно дышать. Кости выворачивала, и я упала в объятия своего Синарха. Мир вокруг погас. Темнота сменилась божественным садом, а мы сидели у ног прекраснейших созданий. Страх прошел, но осталась горькая печаль. Нас наполняла легкая пустота. Ветер не шевелил траву под ногами и листву на деревьях. Вокруг все замерло, боясь потревожить великих. Богиня Майрана взяла мое лицо в свои руки, стерла слезы и кровь с щек. Дитя, зачем эти страдания, не лучше ли отпустить? Потому что страдания и есть их жизнь, пророкотал рядом голос, похожий на гром. Великие боги, мы просим помощи. Кристофер серьезно смотрел на них. Наши пальцы были переплетены, сжаты в замок, который никто бы не смог разрубить. Вы сами его разрушили. Гнев Бога заполонил всё вокруг. Запахло грозой. Налетел шквалистый ветер, а небо потемнело. «Мы хотим все исправить», — прошептала я. Голос тише, шума травы, но боги услышали. Готовы отдать себя, раствориться и исчезнуть, пожертвовать своей жизнью, судьбой и любовью. Раздался стон рядом. Это Кристофер сжал мою руку. И я почувствовала, что он готов развернуться. Прикрыв. «Мокрые от слез ресницы», — я сказала. «Да». Кристофер прижал меня к себе и твердо повторил. «Да». Мы смотрели друг на друга и прощались без слов. В глазах стояли слезы. Так мало времени мы провели вместе. Это единственное сожаление, что горело внутри. Хотелось запомнить каждую мелочь. Может, попросить богов дать нам снова встретиться в следующей жизни? Я перевела взгляд на богиню. Нежная улыбка тронула губы моей раны, и она начала сиять. Свет такой яркий, что я прикрыла глаза. А открыв, мы уже стояли на поле битвы. все вокруг полыхало. Пламя окутало нас. Нестерпимая боль сжимала тело. Даже закричать не могла. Мы все горели в этом божественном пламени. Кристофер, я, Себастьян и Вивиан. Феникс вспыхнул ярким факелом и раздался громкий птичий крик. Его пламя объяло всех нас. Боль прошла, словно схлынула. Я открыла глаза, но мир видела будто со стороны и одновременно внутри каждого. Вивиан села и оглядывалась в поиске нас. Себастьян рядом с ней тряс головой, пытаясь осознать, где он и кто он. Его чувства мне были понятны, как и эмоции Вивиан, которая смотрела на него с нежностью и любовью. «Феникс. Его душа изранена и покалечена». Он хотел прощения для всех ведьм и инквизиторов и, наконец, нашел его. Черные фигуры инквизиторов вокруг начали шевелиться. Они как неразумные дети, которые шли на поводу своих желаний. Дальше стояли ведьмы, жались друг к другу, озирались по сторонам. Напуганные девочки. Они ничем не отличались от инквизиторов. Одно целое, половинки разделенные по прихоти двоих. «Магистр» и «Верховная». Их ненависть пропитала все вокруг, от нее трудно дышалось, нельзя было вдохнуть полной грудью, она отравляла все живое. Когда это началось? Не с них же. Но они подхватили это знамя и продолжили уничтожать мир. Кристофер привлек моё внимание, и, оглянувшись на любимого, я увидела, что он сияет, а в его глазах я видела себя. Я продолжала гореть. Мы, как две кометы. Он кивнул. И я поняла, что надо сделать. Испепелить мир, очистить его и начать сначала. Я не видела и не слышала, но знала, что Теодор приказывал нас схватить. Он кричал, злобно размахивая руками. Верховная призывала напасть в спину. Пока есть возможность отомстить, ведь ведьм больше. А я поцеловала своего Синарха. Любовь победит. Пламя пожирало все вокруг, чтобы обновить мир. Наша жертва пройдет на благо. Пусть и нас не станет. «Я люблю тебя, инквизитор», — прошептала я в губы Кристофера. «Моя ведьмочка, а я тебя», — ответил он. А потом все погасло. И через секунду взорвалось красками, звуками и запахами. Начиная прохлада, луна освещала плата богов. Вокруг тишина. Только сверчки пели в траве, а где-то вдали ухнула сова. Статуи больше не стояли раздельно. Теперь их руки сцеплены в замок, как и наши с Кристофером. И перед подножием распустился цветок. Только один. Большой, красивый, двухцветный. Три секунды цветок переливался, а потом растворился. Кристофер рядом вздохнул. Завозились люди вокруг. Пропала ночная тишина. «Ребят, я, кажется, жив?» Себастьян поднялся на ноги, и к нему кинулась Вивиан. Инквизиторы и ведьмы озирались, но нападать никто не спешил. Все словно понимали, что теперь все будет по-другому, что мир изменился. «Эй, парочка светлячков!» Феникс направился к нам, и я поняла, что мы с Кристофером все еще в пламени. «Предатель!» — раздался крик магистра. Он размахнулся мечом и напал сзади на нас. Его оружие натолкнулось на огненную сферу. С громким хлопком она лопнула и разлетелась искрами вокруг. Нас ослепил фейерверк. А когда он погас, мы больше не светились. Я обернулась к магистру. Он удивленно смотрел на кровавое пятно, растекшееся на груди, и упал лицом вниз. За его спиной, пошатываясь, смертельно раненная стояла верховная ведьма. Она с сомнением смотрела то на окровавленный кинжал в руке, то на Теодора. Прошептала одними губами. «Прости меня!» И осела рядом с поверженным врагом. Их тела исчезли в огне, на наших глазах. Пепел разлетелся за секунды. Все в немом изумлении смотрели на место, где они только что были. — Это все Огненное представление закончилось? — громкий шепот Себастьяна разнесся по плато. В ответ на него зашипела Вив У нас все получилось. И мне стало так хорошо. Я прижалась к Кристоферу. Он шумно выдохнул, обнял меня и рассмеялся. Все закончилось. Закончилось. Боги одарили милостью. Мы живы. Себастьян и Вивен живы». В это не верилось. Я щупала руками Кристофера, пытаясь осознать, что это не сон. Люди вокруг ликовали и обнимались. Они радовались не только победе, а будущей жизни. «Будущее. Оно у нас есть». И от этого трепетало сердце. «Нас ждал новый мир».